Глава двадцать пятая Меня разбудил дверной звонок. Тело у меня онемело. Голова болела, глаза пощипывала. Я лежала на диване под пуховым одеялом. На кофейном столике белела записка. И я взяла ее. — Привет, Соня. Ты спала мертвецким сном, поэтому я удалился. Надеюсь, утром ты почувствуешь себя лучше. Позвони, если что-нибудь понадобится. Целую, Джек. Черт! На меня тут же нахлынули воспоминания о вчерашних событиях. Моя галлюцинация, приезд Джека, как я распсиховалась перед ним. Должно быть, теперь он думает, что я ненормальная. Неужели я разрушила все надежды на продолжение наших отношений? Сейчас, утром, вечернее видение не казалось мне таким уж реальным и кошмарным, как раньше. Похоже, я приняла его слишком близко к сердцу. Я почти уверена, что из-за амнезии заморочила сама себе голову, ведь реальные воспоминания вовсе не казались мне наваждениями. Реальные воспоминания типа вчерашнего прихода ко мне Джека, типа грибных прогулок по реке, поездок в Лондоне на поезде, явлений пирса, вечеринки, всех тех событий, что происходили после несчастного случая. Все они воспринимались как подлинные фактические воспоминания — Однако странная женщина в павильоне и эпизод с утоплением вчера вечером, они воспринимались как нечто иное. Я как будто физически присутствовала в тех моментах, в тех воспоминаниях, что казались скорее галлюцинациями. Должно быть, разум обманывает меня. Поскольку в ином случае... Опять зазвонил дверной звонок. Отбросив одеяло, я пригладила волосы, и, подойдя к домофону на лестничной площадке, нажала клавишу приема. «Алло!» — вяло произнесла я. «Это Мия? Мия Джеймс?» — спросил женский голос. «Да, Мия», — немного помедлив ответила я. «Привет, это сержант Эмма Райт. Мы здесь с констеблем Блэкфордом. Можно нам войти?» «Да, конечно. Я наверху, на верхнем этаже. Поднимайтесь». Еще пребывая в полусонном состоянии, я все таки сообразила, что надо нажать кнопочку и впустить их. Потом, вернувшись в гостиную, запихнула одеяло на диван. Удачно, что я спала одетой. Жаль только, что во рту какой-то мерзкий вкус. Надо будет постараться не дышать на них. Окинув взглядом комнату, я схватила записку Джека и сунула ее в карман джинсов. Вылила в раковину наполовину выпитую кружку чая. Не знаю почему меня вдруг озаботил порядок в гостиной. Безусловно, им приходилось видеть гораздо более грязные места обитания. Звуки шагов на лестнице стали громче, и, наконец, они появились на пороге гостиной. Оба одеты в обычные джинсы. Он в рубашке, она в футболке и бейсбольной куртке. Сегодня, без их офисных нарядов, они выглядели моложе. Что им могло понадобиться? Мне казалось, мое дело закрыто. Забавно, что они пришли ко мне именно сегодня, ведь я сама чуть не позвонила им вчера вечером. «Здравствуйте», — сказала я. «Привет», — ответила сержант Райт. «Славное у вас здесь местечко! Великолепные виды!» Мы все повернулись к балкону в другом конце комнаты, откуда и открывался как раз один из упомянутых видов. «И правда красота! Прямо глаз не оторвать!» Поддержал ее констебль Блэкфорд. «Как вы себя чувствуете?» — спросила сержант Райт. — Нормально. — соврала я, хотя чувствовала как угодно, только не так. — Могу я предложить вам что-нибудь выпить? — Я бы с удовольствием выпила чаю, если не трудно. — ответила она. А констебль согласно кивнул. — Пожалуйста, садитесь. — предложила я, махнув рукой в сторону обеденного стола, и они оба сели в кресло лицом к балкону. Варкуя о речных красотах и прекрасном расположении домов на набережной, А я тем временем занялась приготовлением чая. Заодно проверила мобильный телефон. Ни одного пропущенного вызова или сообщения. А ведь уже без четверти десять. Должно быть, я проспала довольно долго. Надо бы звякнуть Джеку. Извиниться за то, что вытащила его сюда вчера вечером. Я принесла чай. Поставила на стол. Сама я слишком нервничала, чтобы садиться. Поэтому встала возле кухонной стойки, обхватив свою кружку и теряясь в догадках по поводу их прихода. Сержант Райт перешла прямо к делу. «Мия», — начала она, — выяснились кое-какие факты, и они дали нам основания полагать, что ваш несчастный случай с перевернутой лодкой мог быть вовсе не случайностью. Я поставила свою кружку на столешницу и перевела взгляд сержанта Райт на констебля Блэкфорда. Он уже вооружился своим блокнотом, Но оба они внимательно смотрели на меня. Мне вспомнился ужас вчерашнего эпизода, погружение в воду, смотрящее на меня темное лицо. Я понимала, что только что отвергла это воспоминание, как галлюцинацию. Но, возможно, со мной действительно случилось нечто подобное. — Что? — прошептала я. Горло подступил комок. — Что выяснилось? — Что вы узнали? — Мы обнаружили в реке тело. — ответила она. — Тело женщины. Я похолодела. Нащупала за спиной барный стул, на который исхитрилась залезть не глядя. — Тело? — Вы имеете в виду... — Мертвое тело? — Естественно, они говорили о трупе. — Какие еще тела находят в реке? — И кто она? — Нам пока не удалось идентифицировать личность, — ответил констебль Блэкфорд. — Она долго пробыла в воде, поэтому придется опознать ее стоматологическим картам. «Да, спасибо за сообщение, Крис!» Сержант стрельнула в него мрачным взглядом. «Пока на данном этапе мы не можем утверждать, что между этой находкой и вашей амнезией имеется связь. Но мы считаем, что тело находилось в воде примерно с того времени, когда вас вынесло на пляж, и у нее тоже есть повреждение головы». «То есть вы хотите сказать, что между найденным вами телом и моим несчастным случаем...» «Может быть, связь?» — в мозгу зашевелилась мысль. «Может, кто-то пытался убить нас обеих?» «Крайне маловероятно, что на одном и том же участке в одно и то же время случайно перевернулись две лодки. Поэтому, разумеется, тут вполне может быть связь». Эмма Райт глотнула чая. «Правда, мы пока не обнаружили второй лодки, чтобы связать эту утопленницу с таким, как у вас, случаем. Поэтому, вероятно, что в найденной нами на прошлой неделе лодке «Находились не вы, а как раз это неизвестное, учитывая, что мы нашли одноместную лодку, не предназначенную для двух грибцов. Ваш случай, возможно, вообще не связан с лодкой, в частности потому, что вас обнаружили на морском пляже, а не на речном берегу. В любом случае, суть в том, что мы теперь расследуем новые версии. Может, вам удалось оживить какие-нибудь воспоминания? Нам бы очень помогло, если бы вы смогли хоть что-то вспомнить. Любые детали» даже самый незначительный, на ваш взгляд, могли бы помочь нам. Да, пора рассказать им все. Учитывая новые события, я осознала, что должна сообщить им о своих мучительных видениях. Да, есть кое-что, — ответила я. Сержант Райт напряженно выпрямилась, а ручка Криса нацелилась на листок блокнота. «Продолжайте», — ободряюще произнесла Эмма. «На самом деле, я собиралась позвонить вам сегодня утром» потому что вчера у меня случилось нечто вроде воспоминания. Хотя не уверена, имеет ли оно под собой реальные события, но мои ощущения были жутко реальны. Они не остановили меня, и я продолжила. Вокруг было темно. Я сидела в какой-то лодке, держалась за борт. Произнеся эти слова, я почувствовала, как меня опять затягивает в тон вождения. И глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. В лодке... Был еще кто-то за моей спиной. Отцеплял мои пальцы от борта. Он столкнул меня в воду. Я почувствовала уструю боль в голове, когда плюхнулась в воду. Я осознала, что невольно повысила голос. Он срывался и дрожал, но опять попыталась восстановить спокойствие. Меня охватила слабость, но я смогла перевернуться в воде и посмотреть наверх. «Вы увидели лицо того человека?» — спросила Эмма. — Да, но плохо. Не смогла разглядеть его черты. Ведь я смотрела из-под воды, и было темно. Но вы поняли, кто это, мужчина или женщина? — Нет, к сожалению. — Хотелось бы, чтобы я смогла вспомнить больше. Вы можете поехать с нами в участок сейчас, чтобы оформить полные показания. Может, вспомните что-то еще? Я устало кивнула. У меня слезились глаза. От сна на диване во всем теле ощущалась какая-то болезненная ломота и легкое онемение. «Мы можем довести вас», — ответила она. «Если можно, лучше мы встретимся там», — предложила я. «У меня есть пара неотложных дел, но я приеду в участок в течение часа. Давайте договоримся, скажем, на одиннадцать часов». Она выпила еще немного чая и встала из-за стола. Констебль Блэкфорд поступил так же. «Отлично. По крайней мере...» «У меня есть немного личного времени. Успею принять душ и подкрепиться тостом. И надо бы еще собраться с мыслями перед выходом. Не знаю, испытывала ли я облегчение или страх, узнав о новом повороте событий, смогла ли приблизиться к пониманию того, что случилось со мной на самом деле».